Варвара Игумнова жила на окраине Екатеринбурга в железнодорожном районе, окружающим вокзал, состоящий из четырех зданий. На привокзальной площади стояли скульптуры дореволюционного начальника станции, путейских рабочих, проводницы и пассажиров. А в центре расположился памятник бойцам добровольческого танкового корпуса, принимавшего участие в Великой Отечественной войне. Дом, в котором обитала названная гражданка, оказался пятиэтажной постройкой в стиле сталинского ампира и находился неподалеку от станции метро «Динамо», совсем рядом с храмом на крови. «Господи, господи, какое горе!» — забормотала пожилая женщина, услышав о причине визита Шейна. Очевидно, новость повергла ее в шок. «А вы? Вы уверены, что это не несчастный случай?» «Совершенно уверены, к сожалению» ответил Антон. «Какое горе! Какое! Но вы проходите в комнату, что ли?» Обстановка была под стать хозяйке. Скромная, даже, пожалуй, бедноватая. Однако Игумнова поддерживала в своей маленькой квартирке идеальный порядок. Ни пылинки на мебели, ни соринки на полу извидавшего вида, но все еще крепкого паркета. С фотографией в рамках на стене и комоде улыбались молодые и не очень люди, собранные в большие группы. Выучительница, Догадался оперативник, разглядывая снимки. «Сорок лет в одной школе», — с гордостью ответила Игумнова. «Сотни детей выучила, а своих вот не нажила». «Да и что толку?» «Вон у Надита аж две дочки, а как они с ней поступили?» И хоть бы одна позвонила и сообщила. «Кстати, они знают?» «Да, конечно», — кивнул Антон. «Их сразу известили». «Понятно. Когда похороны? Тело ведь нужно доставить домой?» Этим займется Следственный комитет. Но для начала должны пройти экспертизы. Дочери отказались ехать на опознание. Сделали это по фотографии из морга. «Какой ужас!» «Но с другой стороны, чего ж тут удивляться? Они с матерью давно не ладят. А что, собственно, их не устраивает?» «Надежда ломалась на работе, да еще дома шитьем подрабатывала. Между прочим, у нее руки были золотые, чтобы у девчонок все значит было, а они...» «Никакой благодарности!» «Ну да, не сидела она возле них сиднем, имела собственную жизнь и интересы. Но кто может ее упрекнуть, скажите? Мужиков чужих не водила, на произвол судьбы не бросала. Ну а то, что старшенькой пришлось научиться кое-что по дому делать, так разве это плохо? Да нет, неплохо, конечно. Решил поддержать женщину Антон. В сущности, он не лукавил. Старшие дети всегда помогают работающим родителям. Особенно в семьях, где есть только мать или реже отец. А на селе так живут практически все. Нас тоже удивило отношение дочерей к вашей подруге. В конце концов, она погибла, и они могли хотя бы проявить сочувствие. «Вот-вот», — закивала Игумнова, радуясь, что мнение опера совпало с ее собственным. «Всю жизнь жалела, что не родила детей. А теперь как-то даже». А зачем вы ко мне-то пришли? Вопрос несколько запоздал. Однако это скорее всего объяснялось растерянностью и шоком от полученного трагического известия. Видите ли, мы пытаемся выяснить, кто мог убить вашу подругу. Ее разве не ограбили? Нет, мы пришли к выводу, что это личное. Личное? Неужели вы думаете, что ее дочери вряд ли... «Мы нашли в гостиничном номере Надежды Дорофеевой дневник. Вам что-нибудь об этом известно?» «Дневник?» — удивилась ее приятельница. Не знала, что она вела его. «И что же? Она никогда не упоминала об этом?» Игумнова энергично затрясла головой. «Понимаете», — сказала она, — «люди нашего возраста, особенно женщины, иногда пописывают, но Надя к таковым не относилась». «Во всяком случае, насколько мне известно». «На самом деле, похоже, что дневник не ее, пояснил Антон. «Но мы не представляем, кому он мог принадлежать и как попал к жертв, к Надежде, то есть». «Не ее? задумалась Игумнова. «Да, в дневнике упоминается о сыне. Но у Надюши не было сына, только две дочки». «А не подскажете, Варвара Игоревна, с кем из круга ваших знакомых «Надежда могла общаться настолько близко, чтобы заполучить чужой дневник». «Когда-то у нас действительно был довольно тесный кружок любителей театра, это да. Но с тех пор, как погибла Демидова, актриса, которую убили, перебил Шейн». «О, так вы, оказывается, знаете?» Собеседница выглядела удивленной. «Кое-что слышал, но не в курсе деталей». «Так никто не в курсе», — развела она руками. Ходили слухи, что дело положили под сукно, потому что так и не нашли убийцу. Мне, правда, тогда казалось, что полиция не особенно старалась, хотя у Евгении были высокопоставленные поклонники из администрации города, которые могли бы поспособствовать тому, чтобы расследование шло шустрее. «В самом деле?» — переспросил Антон. «А кто не подскажете?» «Ну, хотя бы сам губернатор Гавриков. Вернее, бывший губернатор». Он являлся горячим обожателем Женечки, и после каждого спектакля с ее участием на сцене появлялась огромная корзина белых роз от него. «А вот скажите ко мне, некая...» — опер заглянул в свои записи. «Ольга Кременец входила в ваш кружок?» «Оля?» — она работала в театре костюмером. «Конечно, она была одной из нас, поклонниц Евгении и ее ближайшей подругой». Она ведь тоже погибла, если не ошибаюсь. «Ох, там вообще дикая история вышла!» Махнула рукой Игумного. «Оля уронила в ванну фен, представляете?» «И что? Она умерла?» «А как вы думаете?» На самом деле практика доказала, что такая ситуация совсем не обязательно заканчивается смертельным исходом. «Правда?» «А в кино показывают». «В общем, я говорю вам то, о чем сама знаю. Оля погибла от удара электрическим током. У нее, кстати, было слабое сердце, если что». «Понятно. Если подумать, все это выглядит странно». Неожиданно продолжила Игумнова, и на ее лице появились признаки беспокойства. «Женечку убили. Потом погибла Оля, а теперь вот Надя». «Полностью с вами согласен. Странно». «Но ведь все эти смерти случились не одна за другой, верно?» «Кременец погибла через много лет после Демидовой, да и между ее смертью и убийством Дорофеевой прошло два года». «Ну да, но все же мне... мне как-то не по себе, знаете ли?» «Не думаю, что вам что-то угрожает», — успокоил женщину Антон. «Так вы не знаете, кому мог принадлежать дневник, который мы нашли у Надежды?» «Даже не представляю». Покачала головой Игумного. «А что там в этом дневнике?» «Записи весьма сумбурные. Женщина пишет о театре, об отношениях в коллективе, а также разборках с соседями и еще о проблемах с сыном». «И что конкретно она пишет о сыне?» Неожиданно встрепенулась Игумного. Шейн наморщил лоб, пытаясь припомнить содержание записей. «Жаль, что здесь нет Сурковой, ведь она прочла дневник, наверное, раз пять». «Да и память у нее, как у слона». «Насколько я помню, у них не складывались отношения», — ответил он. «Вроде бы даже она пишет, что боится его». «Боится? Ну это вряд ли». «Появились какие-то мысли?» «У Евгении Демидовой был сын, и отношения их, надо признать, оставляли желать лучшего. Но не думаю, чтобы она его боялась. Женечка не боялась ни Бога, ни черта а как бы вы охарактеризовали их отношения да никак к тому времени как ее убили отношения вовсе сошли на нет почему ее сын был чудесным мальчиком пока не вошел в пубертатный период женя гордилась им потому что видела в нем свое продолжение он был невероятно артистичен и обладал феноменальной способностью запоминать огромные куски текста и стихи прочтя их всего пару раз Очень талантливый мальчик. Что же произошло? Знаете, нехорошо так говорить о мертвых, но Евгения, по моему мнению, была сама в этом виновата. Почему вы так считаете? Она не уделяла сыну должного внимания. Им больше занимались ее подруги. Та же Оля Кременец. А она оставляла за собой лишь право радоваться тому, какой он гениальный. Он действительно такой? Честно. «Да». Жаль, что Женя вовремя этого не поняла. Кирюша быстро понял, какое впечатление производит на женщин и беззастенчиво этим пользовался. Однако он был таким хорошеньким и ласковым, что никто не жаловался из-за того, что их используют. Все были только рады что-то для него сделать. В то же время до него со временем дошло, что от матери он любви не дождется. Ведь Женя обожала и лелеяла только свой талант. Вот они и разошлись, как говорится, как в море корабли. Он сбежал из дому лет в 14 и жил у приятелей. Благодаря удивительной способности очаровывать людей, парнишка ни в чем не знал отказа. И родители не возражали, что с ними живет чужой ребенок. А потом он переехал к своему преподавателю из музыкальной школы. А как мать отнеслась к тому, что сын, в сущности еще ребенок, покинул отчий дом? Сначала она разозлилась, боясь осуждения окружающих, но мне кажется, Жене даже полегчало, ведь она не представляла, как обуздать свое нравного подростка. Когда он стал жить у преподавателя, она успокоилась. Ее сын переехал жить к взрослому дядьке, и ее это не Да о чем вы говорите? Сердито перебила Антона Игумнова. «И вовсе не к мужчине, а в его семью. Он был женат и имел дочь». «Вот как?» «А вы что подумали? Стыд-то какой!» «Ну, извините». С конфужено пожал плечами оперативник. «В нашей работе и не с таким сталкиваешься». «Да я понимаю». Примирительно закивала женщина. «Профессиональная деформация. Вам не позавидуешь». «Только ведь не все люди-преступники и извращенцы, знаете ли. Есть и вполне себе приличные, добрые и отзывчивые, которым не все равно. Не стану спорить, и такое случается». И тут вдруг Антон замер, что-то в словах собеседницы резануло ему слух. Однако лишь сейчас он вдруг понял, что именно. «Как вы сказали, звали сына Демидовой?» — спросил он впери взгляд в Игумнову. «Кирюша?» — пробормотала она. «А в чем дело? Кирилл Демидов?» «Да нет же, Кирилл Третьяков, у него фамилия отца». Шейн не обрадовался бы так сильно, даже если бы неожиданно обнаружил горшок с золотыми монетами царской чеканки. Едва сдерживаясь, он поинтересовался. «Разве Демидов не фамилия мужа Евгения?» «Нет, его фамилия Третьяков. Хотя, честно говоря, она почти не упоминала о нем. «Ведь в браке они прожили всего-то года два, и никто из нашего круга не был с ним знаком». «Зато Женя очень гордилась собственной фамилией, ведь ее предком был не кто-нибудь, а знаменитый оружейник Никита Демидов». э кто?» «Да вы что, молодой человек! Знаменитый сподвижник самого Петра Первого!» Антон не мог похвастаться отличным знанием истории. Об оружейнике Демидове он впервые услышал от Игумновой. Однако вовсе не этот факт заставил его встрепенуться, а близкое родство Кирилла Третьякова с убитой актрисой. «Варвара Игнатьевна», — снова заговорил он, «а вы не припомните каких-нибудь странностей в деле об убийстве актрисы Демидовой?» «Странностей?» — удивилась та. «В смысле, кроме самого факта убийства?» «Да». «Господи». «Больше десяти лет прошло», — покачала головой Игумного. «Даже если и было что-то подобное, я уже и не вспомню». «Да нет, такое бы вы не забыли». Едва слышно пробормотал опер. «Давайте вернемся к сыну Демидовой. Как ему удалось остаться за рамками уголовного дела?» «Кирюшу подозревали, но это же абсурд. Мальчик не стал бы убивать собственную мать». «Да и какой у него, как это у вас называется, мотив?» «Да, какой мотив?» «Иногда достаточно просто неприязненных отношений». «Это не про него, поверьте. У Кирилла характер не сахар, очень упрямый и целеустремленный, и его невозможно согнуть или заставить что-то сделать против воли, но он по натуре добрый парень и не способен никого убить, тем более собственную мать». «Вам известно что-нибудь о нем с тех пор, как Демидова убили?» «Нет. Даже странно. Он пропал». «Как это пропал?» «Думаю, уехал. Пожала плечами игумного. Здесь его ничто не держало, да и воспоминания о случившемся. Знаете, на его месте я бы тоже постаралась убраться подальше. Не смогла бы жить там, где каждый в твоем окружении знает о трагедии в твоей семье». «А почему вы сказали, что в Екатеринбурге его ничто не держало? В конце концов, он же должен был вступить в наследство, а это возможно только через полгода после смерти наследодателя». «Не смешите меня, какое наследство?» отмахнулась собеседница. «К тому времени, как с Кирилла сняли обвинения, поклонницы его матери растащили все драгоценности, которых уже, не надо сказать, было немало». «Растащили?» «Ну да. У нее ведь не дом был, а проходной двор». «А разве квартиру не опечатали?» «Я не в курсе таких подробностей. Однако знаю, что у парочки прихлебательниц Евгении были ключи». «А Ольга Кременец?» «Нет-нет, что вы! Олечка не стала бы мародёрствовать. Но среди поклонниц встречались и темные личности, которые не упустят своего». «Мать убита. Сын под арестом. Чего не поживиться-то?» «А Оля Евгения сама кое-что дарила из драгоценностей. Я это точно помню». «А как же квартира?» «Квартира? Ну разве она не досталась Кириллу? Он ее продал?» «Господи, да не получил Кирюша никакой квартиры». «Как так?» «А вот так. Жилье Евгения так и не приватизировала. Можете себе представить». «То есть ее квартира?» «Отошла государству. Невероятная глупость» я знаю что оля много раз пыталась убедить евгению заняться приватизацией ведь это все не так уж и сложно сделать но та все время отговаривалась терпеть не могла все связанное с бумажками и хождением по инстанциям хотя ей полагаю оказали бы содействие при желании с ее стороны разумеется так третьяков выходит ничего не получил а я о чем вам толкую Не было у него мотива убивать мать. Да и просто, как вы выразились, из личной неприязни он бы такого не сделал, понимаете? Вы не подскажете, как найти преподавателя музыкальной школы, у которого жил Кирилл Третьяков?» Покинув жилище Игумновой, беседа с которой оказалась плодотворной, Шейн набрал Суркову. Та ответила сразу, словно сидела у телефона в ожидании звонка. «Алла Гурьевна, есть новости!» Выпалил Антон, забыв поздороваться. «Но нам с Дамиром, похоже, придется еще на денёк-другой задержаться в Екатеринбурге. Не возражаете?» «Если так нужно, оставайтесь», — с готовностью согласилась следователь. «Я улажу все с отделом кадров. Не удовлетворите мое любопытство». «Отчасти, Алла Гурьевна. Скажу лишь, что актриса Евгения Демидова, это та, которую убили в Екатеринбурге 10 лет назад, 11, если точнее». «Так вот, она оказывается. Знаете кто?» «Не томите, Антон!» — взмолилась Суркова. «Мамаша Кирилла Третьякова! Нашего подозреваемого!» Молчание в трубке, длившееся не менее 30 секунд, показывало, что информация потрясла собеседницу. На это Шейн и рассчитывал. «Вы... Вы уверены в том, что говорите?» Подала она голос наконец. «Абсолютно» даже не знаю что думать полагаете третьяков убил свою мать а вы ну трудно сказать с одной стороны ничего исключать нельзя но все же для совершения такого äh, акта требуется определенный склад характера мы же говорим о маньяке разве большинство таких злодеев не получают психологические травмы в детстве и юности у третьякова была травма Он не ладил с мамашей с подросткового возраста. Причина? По словам тех, кто ее знал, ее интересовала лишь собственная персона, и многочисленные поклонники и поклонницы только подпитывали ее раздутое эго. «Но это вряд ли можно назвать психологической травмой», — возразила Суркова. Третьяков даже переехал к своему преподавателю из музыкалки. Попытался подкрепить свои выводы опер. Он не жил с матерью с 14 лет. Это интересно, но тоже мало о чем говорит. Разве что о том, что Кирилл отличался сильным характером и не желал подстраиваться под образ жизни матери. Вы его оправдываете, я не пойму. Нет, только пытаюсь адекватно оценить информацию. Нельзя называть человека маньяком на том лишь основании, что он не уживается с родственниками, которые не являются примером для подражания. «Кстати, что известно об обстоятельствах убийства актрисы?» «Пока очень мало. Я хочу встретиться со следаком по ее делу. Не слишком рассчитываю на успех, ведь времени прошло много. Но все таки попытаюсь, поэтому мне нужна ваша помощь. Вы же знаете все, чем могу. Поговорите с вашей подружкой Акуловой и попросите ее найти следователя по делу, убиенной Евгении Демидовой». «Похоже, наше дело связано с тем давним, и не разобравшись с ним, мы вряд ли распутаем питерские убийства». «В этом я с вами согласна. Обязательно позвоню ей прямо сейчас и обо всем договорюсь». «Есть еще планы?» «Навещу того препода, у которого кантовался Третьяков. Вдруг он сможет рассказать что-то интересное». «Хорошая мысль. А чем Дамир занимается?» «Родственниками Дорофеевой. Судя по всему, и у нее с детками не ладилось». Короче, все тетки, как на подбор. Есть что-то, за что можно зацепиться? Нам удалось лишь парой слов переброситься. Вечером в гостинице поговорим подробнее. Ну, удачи вам, Антон. Все, что зависит от меня, я сделаю.